дабы я мог, сколько умею, удовлетворить п о ж е л а н и е его высочества принца. И не могу так же удержаться и не представить моему господину, в знак моей смиренной почтительности, некую из моих самых последних работ, веря, что она будет принята настолько благосклонно, насколько сие возможно. Посылаю вашей милости почтительнейшие приветствия и благодарю Бога за дарованное вам здоровье.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 В апреле 1636 состоялся связанный с наследством с а с к и процесс, в ходе которого Рембрандт, Саския и ее брат Ицерт восторжествовали над доктором Альбертом ван Лоо и прочими в тяжбе, касающейся фресландской недвижимости, принадлежавшей всем э л е н д у р х а м В марте 1638 Геррит ван Лоо, Зять его Рембрандт, Франсуа Купель, еще один зять, и доктор Иоаннес Маковиус, к а также братец Ицерт, возбудили процесс против другого брата, доктора Ульрикуса э л е н б ю р х а и с ним еще одного человека по делу о продаже фермы, и выиграли. В том же году, в июле, родилась дочь, которую похоронили в августе. И в том же июле Рембрандт и Саския затеяли дело о клевете и съездили на суд, с о с т о я в ш и й с я во Фрисланде. Истцы и обвинили доктора Альберта в а н л о о уже проигравшего один из предыдущих процессов, а также сестру его Мэйке в том, что он и заявляли и продолжают заявлять, будто Саския проматывает наследство своих родителей, х в а с т л и в о выставляя себя на показ, тщеславясь и щеголяя.